«Ну вот мы и пришли», — сказал он. «Дай мне сделать еще шаг одному». И он опустился на песок, потому что ему стало страшно. «Знаешь», — сказал он, — «моя Роза, ведь я за нее в ответе. А она такая слабая и простодушная. У нее только есть что четыре жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира». Я тоже опустился на песок, — потому что у меня подкосились ноги. «Ну, вот и все», — сказал маленький принц. Помедлил еще немного, потом встал и сделал один только шаг. Словно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, Потом упал, медленно, как падает дерево, Медленно и неслышно. Песок приглушает все звуки. И вот с тех пор прошло уже шесть лет. Я еще никому про это не рассказывал, Когда я вернулся, друзья рады были видеть меня живым и здоровым. Тяжело было у меня на душе, но я говорил, что это я просто устал. А потом я утешился, то есть не совсем, но я знаю, что он вернулся на свою планету. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое.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 Вдруг барашек съел розу? Иногда я говорю себе, нет, конечно, нет. Маленький принц внимательно следит за барашком. Он каждый вечер накрывает розу стеклянным колпаком. И тогда я счастлив, и все звезды смеются. А иногда я говорю себе, ведь бываешь порой рассеянным. Тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь забыл про колпак? или маленький барашек ненароком выбрался на волю, и тогда все звезды плачут. Это таинственно и непостижимо. Вам, кому, как и мне, стал дорог маленький принц, это совсем не все равно. Весь мир делается для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке Вселенной Маленький барашек, которого мы никогда не видели, Быть может, съел незнакомую нам розу. Вы взгляните на небо и спросите себя, Жива ли та роза? Или маленький барашек съел ее? И вы увидите, что все станет совсем по-другому. И никогда Ни один взрослый не поймет, как это важно. На последнем рисунке изображен самый мой любимый и самый печальный пейзаж в мире. Это то место, на которое упал маленький принц, из которого он потом улетел. Если вам придется путешествовать по Африке, и вы попадете в Сахару, отыщите это место. И если к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, он будет смеяться и не будет отвечать на вопросы, вы догадаетесь, кто это. Обойдитесь с ним хорошо и сразу напишите мне, Пожалуйста, не заставляйте меня мучиться зря. Поскорее сообщите, что он вернулся».